Иван выстрелил в воздух, закричал громовым голосом. Козел снова рванулся вниз к кустам, в которых стояла сеть. Умное животное, Архар, гордое и умное. Впереди неведомое, позади преследователи. Архар бросился вперед, в кусты. Он нагнул голову, стараясь рогами разорвать молчаливую зелень веток. Сеть, чуть укрепленная по обеим сторонам ущелья, от могучего этого броска покачнулась, упала вниз, накрыв Архара. Козел забился, заметался. Тогда Вахет прыгнул прямо на Архара, схватил его за рокав, взвалил на себя и закричал радостно Эй, наш! Архар рвался, бил его копытом, стараясь высвободиться, но напрасно. Охотник прижал его голову к камням, и через минуту подбежавшие Абдуллали и Виткевич связали ноги козла веревками. Архар посмотрел на охотников красными, влажными глазами и вздохнул. Тяжело, по-человечески. Зверь тоже имеет сердце, пояснил Ивану Абдуллали. Он знает, что мы продадим его купцам, а те — ангризи. Чужие страны и для Архара страшны. Ахмед, сын лесоруба, добрался до охотников через полчаса. Он отозвал в сторону Абдул-Али и что-то негромко сказал ему. «Гость может ехать в Кабул», — объяснил Ивану абдул -Али. «А кого же мне благодарить? За время столь приятно проведенное?» — спросил Иван. Абдул-Али посмотрел на Вахеда, Вахед на Ахмеда. Тот приложил руку к груди и отошел в сторону. Тогда Вахет осторожно снял со своих рыжеватых усов приклеенные черные. И Виткевич сразу узнал Фатх Мирзу, названного брата наследника Акбара. Фатх был человек сказочной храбрости, ледяного спокойствия и великой силы. Дост Мухаммед доверял ему как себе. Самые трудные поручения выполнял Фатх, всегда оставаясь в тени, не требуя ни наград, ни славы. Пусть гость ничему не удивляется». когда вернется в Кабул, сказал с усмешкой Фатх Мирза и пошел вниз, не оглядываясь. Но Иван все же удивился. Его одеяло, лежавшее на кровати, было прострелено в трех местах. Тем же утром адъютант Эмира был найден в своей постели задушенным. «Ну, как охота?» спросил дост Мухаммед Ивана, когда тот пришел к нему, как обычно, в десять утра. «Очень интересная охота», ответил Виткевич. «И не мир. Ни Виткевич больше не говорили об этом в продолжении всей беседы. Начали они с того, что Иван рассказал Дост-Мухаммеду о налоговой системе в России. Эмир слушал его время от времени, делая пометки в своей тетради. «Слушай, русский друг», — неожиданно спросил он. «А как ты думаешь, нападут на нас англичане? Или все кончится маневрами на границах?» Виткевич посмотрел на Дост-Мухаммеда и сжал губы. «Мне трудно ответить на этот вопрос, Ваше Величество». Я не имею права отвечать на этот вопрос, потому что Великобритания — дружественная Россия-держава. Молодец. Оба замолчали. Потом Дост Мухаммед спросил, Россия поможет нам? Ваше Величество, я считаю своим непреложным правилом честно отвечать и владыкам, и рабам. Я хотел бы думать, что Россия будет помогать вам, но сказать определенно не могу, потому что происходящее в Санкт-Петербурге мне неизвестно. С полной точностью я могу сказать вам лишь только, что народ России всегда понимает, где правый, а где виноватый. Я твердую уверенность питаю в том, что все люди на земле братьями друг другу приходятся. Если бы мои друзья в России узнали афганцев так, как я, а афганцы узнали бы русских, так, как я их узнал, — и мир. Виткевич встал и поклонился. и мир снова посадил его рядом с собой и попросил, — Продолжай, друг. Я не знаю, что будет сейчас. Но я верю в то, что будет завтра. Завтра Афганистан с Россией братьями будут и друзьями. Не только потому, что соседи всегда друзьями быть должны, а потому, что народы наши сходны характерами своими и сердцем. А сейчас... Что же, сейчас я был бы счастлив, если бы мое правительство разрешило мне драться под вашими знаменами за ваше дело, потому что оно очень близко мне. Это дело свободы, а россияне считают его святым. — Спасибо тебе, — задумчиво сказал Эмир, — мы, афганцы, умеем ценить друзей. — Спасибо тебе, друг, — повторил Эмир еще раз и положил свою жилистую руку на руку Ивана. К Виткевичу Бернс пришел поздним дождливым вечером. Улицы Кабула, погруженные в темноту, казались мертвыми, ни единого звука не доносилось из домов, только собаки тонко повизгивали, недоумевая, почему в небе нет луны. Увидав Бернса на пороге своей комнаты, Виткевич безмерно удивился. «Здравствуйте, господин Виткевич. Простите за столь позднее и бесцеремонное вторжение. Но так лучше и для меня, и для вас. Вы разрешите мне войти?» И, не дожидаясь ответа, Бернс вошел. Он сбросил накидку...